Глава 10. Соседняя спица. Гулкий удар эхом отдался в ушах. Модуль вздрогнул, завибрировал, затем задергался и замер. Мы пристыковались?» – спросил Дон. Да, ответил Мичю. Сейчас секунду, проверю, что все фиксаторы на месте. Да, все хорошо. Попробую подключиться к системам охраны мы напряженно ждали, но Черт, все заблокировано. Да я попробую. Эйден подлез к терминалу, за которым сидел Митчелл. Минут десять он нажимал на клавиши, тихо матерясь и наконец тяжело вздохнул. Так, система частично отключена, но несколько камер работают. И что там? Да ничего. Вообще. Камеры в коридорах, и я никого не вижу. В коридорах возле нас? Да. Ну, раз никого, можем выходить. Так как в модуле мы разместились кто где, сейчас все сползли со своих мест, разминали затекшие во время полета конечности. Мая устроилась на спальном месте, Мичел был за рабочим местом, Мейден мастился за столиком в миниатюрной кухне. Яйдон уселись просто на полу модуля. Теперь же все мы собрались возле выхода. Ну, готовы? спросил Дон, оглядывая нас. Тоже мне командир, блин. Нет, не готовы, отозвался Эйден. Почему? Потому что ты здоровенный лось и тебе в первых рядах делать нечего, ответила Эйден. Пусти меня, или Честера». Дон открыл было рот, но Майя насмешливо взглянула на него и сказала: Дон, у нас вообще-то офицер уже есть, и свои полномочия он подтвердил. Помнишь? Затем она повернулась ко мне. Как действуем? «Идем я и Эйден. Те остальные остаются в модуле, пока мы не подадим сигнал. После этого можете выйти. Мичел до последнего будет в модуле. Закроешься здесь и никуда не лезешь, пока мы все не проверим. Понял, кивнул пилот. Тогда вперед, Эйден. Мы с ним встали по обе стороны двери, приготовили оружие. Вооружены мы были штатными игольниками, к которым группы оказалось достаточно боеприпасов, что ж хоть что-то радует. С пистолетом лазать по коридорам и модулям я совершенно не хотел. Но вообще оружия было мало, всего шесть винтовок, 7, если с моей считать. Сейчас вся наша группа была вооружена винтовками, кроме Митчелла. У него был только пистолет. В качестве запасного оружия я, Майя и Эйден также взяли пистолеты, а вот у Дона имелся здоровенный нож. Я бы сказал мачете. Правда, сделан он был из куска обшивки. Еще три винтовки остались у людей у нашей спицы. Кроме винтовок у Куигрита и Марлины имелись пистолеты, и на этом все. Эх, как жаль, что не было тех пушек, которыми пользовались мы разведчики раньше. Те пушки были куда лучше игольников, причем как против тварей, так и против техники, или психов. Но чего горевать потому чего нет? Надо думать, как выжить с имеющимся арсеналом. Двери открылись, и мы с Айданом, скинув винтовки, шагнули через порог в спицу. «Чисто!» — объявил Эйден. «Чисто!» — вторил ему и я. Я повернулся в сторону Эйдена. У него все в порядке. Длинный широкий коридор спицы с несколькими дверями, ведущими к подсоединенным модулям. У меня должно быть точно так же. Мы пристыковались приблизительно по центру спицы, да только возле нашего шлюза слева по коридору, который должен был взять на себя я, была сплошная стенка. Иначе говоря, спица была попросту перегорожена, и в этой странного вида перегородки вообще дверей не было. "Это что?" спросил я, кивнул на преграду. "Аварийная переборка", пояснил Эйден. "Нечто вроде мобильной стены, которую можно установить в коридоре, если он повреждён и нужно изолировать какую-то его часть" выглядит надежно, будто всегда тут и стояло», — хмыкнул я. Так и должно быть. Эта штука в собранном виде не больше обычной двери. Берем ее, ставим в пазы на стыках. Видишь, они тут каждые три метра, считай идут. Затем нажимаем вот эту кнопку, и из этой двери в разные стороны выдвигаются плиты, упираются в стены. Далее гидравлика создает давление, плиты становятся плотно. Ну, а дополнительно по краям еще и герметиком заливают. Он, видишь швы. Хорошая штука, хмыкнул я. М-м. Жаль вот только подогнать не успели, только третью волну снабдили. Впрочем, эта штука не везде подойдет. Насколько знаю, коридоры переходные и коридор спицы. Насколько прочная? Достаточно, ответил Эйден. Во всяком случае, на тестах морпихи ее проломить так и не смогли. Взорвать, просверлить можно, сломать нет. Ясно, значит, за нее можно не беспокоиться. Надеюсь, буркнул Эйден. Чего так не неуверенно? осведомился я. С тварями тестов не проводили? Думаешь, от них закрылись? очень может быть так я задумался теперь вопрос с какой именно стороны закрывались со стороны оси или наоборот люди с той стороны а с этой твари сейчас узнаем хмыкнул эйден мы двинулись по коридору вправо проходя мимо двери у наш модуль я махнул рукой До не мая тут же выскочили наружу, а Митчелл закрыл за ними дверь, оставшись в модуле. Пошли, приказал я, когда все оказались в коридоре, и мы разойдясь в разные стороны, двигаясь кто чуть впереди, кто чуть позади, как и было оговорено, пошли вперед». Согласно моему плану, мы должны были дойти до самого конца коридора и начать проверку модулей именно оттуда. Ну а пока идем туда, по пути блокируем все двери, как я это делал в прошлой спице. Во всяком случае, если здесь где-то есть твари, и мы на них напоримся, можно будет улепетывать и не бояться, что из-за какого-то модуля, который мы сейчас прошли, нам наперерез выскочат еще противники. Коридор мы проскочили быстро, закрыв по ходу все двери. Теперь мы находились в самом конце, на так сказать, развилке. Справа, по стороне нашего пристыкованного ОЦМ, был модуль по габаритам напоминавший ангар. Такой же, как тот, в котором и жила группа Майи. Напротив него был, скорее всего, склад. Во всяком случае, на отсеке гибернации этот модуль похож не был, слишком большой. Так что либо просто склад, либо ангар и склад проверять мы решили справа. Я и Эйден замерли напротив двери, Майя настраховала, но Аддон, приблизившись к сенсорной панели, прямо-таки уплип в стену, протянул руку, готовясь разблокировать дверь. Он повернул голову к нам, ожидая команды. Пожалуй, его место было самым опасным. Он должен был глядеть на нас, заметить реакцию, успеть отреагировать на команду. Если сейчас откроются двери и там обнаружатся твари, нужно будет тут же закрыть дверь. Короче говоря, Дон не должен никуда двигаться, просто ждать команды от нас. Более того, даже если мы двинемся втроём вглубь модуля, Дон должен был остаться у входа, хотя лично мне это не очень нравилось. Все же его напускная агрессия и бравурность под собой могут скрывать обычный испуг или даже трусость. Очень мне не хотелось оставлять на дверях человека, который может струсить и закрыть дверь, когда мы обнаружим тварей и придется бежать назад. Дон, ты с нами. Моя ты на его место. Я решил, что лучше сейчас все переиграть, чем потом царапать ногтями двери который закроет запаниковавший Дон. Он даже сейчас моя выглядит куда более спокойно и собрано, чем он. Да я начал было Дон, но я его прервал. Выполнять. О, стоило один раз морда Table бахнуть, как все стало на свои места. Нет, он не стал меня бояться, просто как бы правильно сказать, Дон может нависать над тем, кто слабее его социально, физически и морально. Однако стоит дать отпор, показать, что с тобой могут возникнуть сложности, как люди подобные Дону тут же переключаются на кого-то другого, более сговорчиво, что ли. Нет, конечно, в моем случае сыграла свою роль еще и то, что посредством систем корабля я доказал, что являюсь офицером экспедиции. И все присутствующие тут же признали моё главенство. Ну, а Дон попросту роль бунтаря не была его коньком. Он мог надавить на одного конкретного человека, но держать в повиновении толпу не тот этот человек, так что и сейчас он что-то попытался дернуться, вякнуть, но заткнулся и подчинился. Мяя стала на его место. Дана я поставил у центр между собой и Эйденом. Ставить его на фланг я не захотел. Это немногим лучше, чем оставить его возле двери. Струси ты, противник, которого должен был держать он, нападет на нас с Эйденом, пока мы будем держать свои секторы. Дверь открылась, и мы ступили вперёд. В отсеке была полная темнота, но на наше счастье включатели были прямо возле входа. Правда, пока что ни один из нас не отважился к ним отправиться. Мы стояли, разглядывая огромный модуль. Лучи от наших фонариков метались по стенам, столам, стеллажам, пытаясь выхватить из темноты врагов. Однако было тихо. Никакого движения ни я, ни остальные не заметили. А главное, никаких признаков твари, будь то они сами или следы их присутствия. Это могут быть наросты на потолке с личинками внутри, мерзкие бугры на стенах, это колыбель для подрастающих личинок. Ну или мы могли увидеть само гнездо. Вообще ничего. Я кивнул головой, давая понять Дону, что он может включать свет, и он тут же двинулся к панели. Свет в модуле зажигался по секторам. Сначала лампы засветились удальнее от нас углу, затем в противоположном. С каждым щелчком свет все больше преобладал, а тень пропадала. Последний щелчок, и лампы зажглись прямо над нами. Мы с Эйданом, пока он включал свет, внимательно осматривались. Но так ничего и не заметили. Пусто. Ни людей, ни тварей. Дон у входа. Приказал я и повернулся к Эйдену. Ты в ту часть, я в эту. Понял. Кивнул Эсбешник, и мы с ним синхронно двинулись в разные стороны модуля. Я оказался среди столов, на которых лежали какие-то каменюки. Рядом стояли стеллажи, и там тоже я наблюдал нечто схожее. Оглядевшись и заглянул за все предметы, которые закрывали мне обзор, убедившись, что здесь никого нет, я подошел к одному из столов и мельком взглянул на то, что там лежало. Ох ты ж черт!» Похоже, моя сказала все как есть и нисколько не преувеличила. На столе лежали куски камня, на которых довольно отчетливо были выгравированы или, скорее, вытесаны странного вида закорючки, значки. Я прошелся вдоль столов, осматривая экспонаты, затем прогулялся и возле стеллажей. Там, помимо закорючек, были и рисунки. Эти у меня уже больше ассоциировались с Египтом, пирамидами и тому подобным. Очень похожие позы существ на них. Вообще манера написания, разве что значки отличались. Никаких тебе ангхов, глаз Гора или изображения Ра. А вот нечто напоминающее изображение древнеегипетских скоробеев имелись, но именно что напоминающие. Изображения здесь в корне отличались от того, что я видел. От всех этих рисунков, табличек со странной вязью символов, прямо такие веяло чем-то чуждым иным. Я обратил внимание на один из рисунков. Действующие лица там нисколько не походили на людей. Это было нечто иное, совсем другая раса. Нет привычных голов, рук, ног. Что здесь изображено? Мне вообще не понять. Больше всего это напоминает какую-то электрическую схему или нет. Скорее даже приложение к ней. На таком приложении имеются все символы, которые использовались в схеме и пояснения к ней. Но символы есть, а вот пояснений нет. Для понимания на этих картинах я видел резисторы и разъединители, стабилитроны и диоды, даже катушки индуктивности и символ, чем-то напоминающий транзистор. Имелись тут и символы, больше похожие на обычные буквы латиницы, хотя были и такие «каракадлы», которые иначе, чем иероглифами, я назвать не могу крайне странно это все и крайне непонятно во всяком случае для меня кто знает быть может будь здесь специалист честер донесся до меня голос эйдена тут отозвался я здесь чисто и у меня мы пошли навстречу друг другу встретившись в центре модуля что там у тебя спросил эйден столы и стеллажи с камнями ответил я А у меня куча бумажек и несколько терминалов В углу вообще целая лаборатория чего -то там только нет Понятно кивнул я Но интересного для нас Тут я запнулся Ты что удивленно уставился на меня Эйден Терминалы спросил я Да Терминалы это хорошо Терминалы это наша единственная возможность пролить свет на текущие события и события, которые привели к ситуации, в которой мы оказались. "Завимаю, пусть с Доном все осмотрит", приказал я. "А ты будь на входе". "О'кей, а ты?" "Хочу попробовать поковыряться в терминалах. Может, чего полезного найду. И еще, руками находки не трогать. Это может быть опасно". Понял. Эйден удалился, а я уселся за терминал. Хмм. Включился. Уже хорошо. И пароля нет. А это уже странно, как минимум, специально разблокировали. Так. Система включилась, но далее сработал автозапуск и передо мной открылся документ. Джоан Карлайн, старший научный сотрудник, руководитель научного отдела. Далее шел список ссылок на различные файлы. Ну о'кей, попробуем все по очереди. Стоило только нажать на первый, как запустился плеер, на экране появилось лицо женщины лет 30 с небольшим, с несколько надменным серьезным лицом, короткой стрижкой. Однако она была довольно привлекательной. Судя по окружению за ее спиной, запись была сделана уже в отсеке станции, то есть во время полета. Я как-то автоматически отметил, что женщина перед записью не поленилась навести марафет. Накрасилась так, будто собирается на светский прием. Однако все портил стандартный камбес. 24 сентября. Тихо заговорила женщина мягким приятным голосом, совершенно не согласующимся с ее внешностью. Мы уже в Алькарии, и я Просто счастлива. У нас все получилось. Она обворожительно улыбнулась в камеру и продолжила. Пока что нам не удалось установить связь с членами второй волны, но на это есть серьезные причины. Похоже, мы просчитались. Аномалия возле Земли практически не двигалась, зато здесь она ушла намного дальше от исходной точки, чем планировалась. Видимо, так работает компенсация. Если скорость теряется в точке А, то в точке Б она набирается. Собственно, по этой причине мы оказались практически в самой дальней стороне системы, как раз напротив места, где должны быть станции второй волны. Это неприятно, но не смертельно. Думаю, мы сможем установить с ними связь. Для этого уже отправили два корабля-разведчика. Очень надеюсь, что они смогут добраться до наших коллег. Кадр резко сменился. Похоже, в один файл собрали сразу несколько записей, и это было сделано намного позже. Здесь женщина уже была не накрашена, выглядела измождённой, однако глаза её прямо такие фанатично блестели задором и нескрываемым любопытством. Я должна была сделать эту запись давным-давно, однако всё никак не могла найти время. Мы сделали умопомрачительную находку. Она вдруг сбилась и начала говорить уже куда спокойнее. Если по порядку, Изначально наш план заключался в том, чтобы вести станцию вслед за разведчиками навстречу второй волне. Однако мы обнаружили скопление астероидов неподалеку отсюда. Совет офицеров принял решение проверить астероиды и, если там есть полезные ресурсы, приступить к их добыче. Зачем терять время и силы? Если со второй волной все в порядке, то мы явимся к ним не с пустыми руками. Если же с ними что-то произошло, то нам придется начать все заново. Женщина перевела дух, словно бы о чем то задумавшись, и вновь заговорила. Первая же вылазка разведчиков к астероидам оказалась удачной. Практически все астероиды здесь содержат элемент Брауна, так что мы планируем начать добычу. Однако вскоре, осматривая один из астероидов, нашего геолога Гульмату Шмидта крайне заинтересовала полость. Мы отправили туда разведчиков и обнаружили нечто вроде огромной пещеры. Что интересно, полость в астероиде была запечатана. Я хочу сказать, что все очень похоже на то, будто вход внутрь полости специально закрыли снаружи. Ещё тогда я предположила, что подобное очередной прыжок кадра. Та же женщина, но на этот раз прямо-таки настолько возбуждена, что больше напоминала какого-нибудь сумасшедшего профессора из молодёжной комедии. Я была права. Я оказалась права. Словно в горячке начала она тараторить. Эта пещера рукотворна. М -м, вернее, она сбилась. Я хотела сказать, пещера внутри астероида не является природной аномалией. Ее сделали специально, сделали и закрыли. А все для того, чтобы сохранить вот это. Она продемонстрировала одну из табличек со странными значками, что я видел на столе в другой части модуля. Это доказательство того, что мы не одни во Вселенной, заявила женщина. Мы не одни. Здесь были представители иной цивилизации, а это их письмена. Сейчас мы занимаемся расшифровкой надписей, пытаемся разобраться у них. Совет офицеров принял решение разбудить шахтеров, чтобы те приступили к добыче ресурсов, а также помогли нам в раскопках. Люди, разбирающиеся в археологии, уже пробуждены. Также составляем список тех, кто может нам помочь в работе. Но главное, у нас уже есть успехи. Мы смогли расшифровать одну из записей. Изображение и расшифровку я прикрепила к файлу. Надеюсь, завтра или послезавтра мы сможем расшифровать и остальные символы. Видео остановилось, а я полез рассматривать прикрепленные файлы. Что же вот изображение. На нем, как и прежде, я видел резисторы и диоды. обозначения трансформаторов и тому подобное. Наверняка, если бы высказал свои наблюдения археологам, то был бы уже трижды проклят. Но археологов поблизости не было, и объяснить мне мои ошибки никто не мог. Так что я открыл файл с объяснениями.